Глава 42 Сонг задумчиво барабанил пальцами по столу, обдумывая то, что сейчас говорила Феникс. Общий план, если его можно так назвать, конечно, не был каким-то изощренным и сложным. Однако в нем все же имелось достаточно тонких мест, которые то и дело вызывали бурное обсуждение со стороны всех приглашенных. Если же не вдаваться в детали, то Феникс предлагала использовать вторжение пустоты, которое должно было начаться в любой момент, как ключевую отправную точку. способную отвлечь миссаров боговые их флотилии, защищающие главные миры из сердца атола в том числе. Сразу после начала вторжения и пустоты я запрошу аудиенцию с магистром Ямой, который сейчас практически не покидает дворец клана, а флотилия мастера Сонга будет моим почетным сопровождением. Уверена, такую силу не подпустят близко к Дворцу, но нам это и не нужно. Оказавшись в зале с магистром Ямой, я вместе с мастером-драконом в условленное время скинем маски и нападем на него. В это время флот, возглавляемый мастером Лодом, прорвется сквозь внутреннее кольцо защиты, подойдет на достаточное расстояние, чтобы Сонк смог почувствовать сердце и, что главное, само сердце почувствовало его». Черный феникс» говорил складно, показывая с помощью простейшей иллюзии наглядно, как все должно было происходить. Сон же в это время был полностью погружен в свои мысли. Он уже понял, что вероятнее всего до момента восстановления сердца Атола его трогать никто не будет. как человек с самой глубокой родословной, сон был единственным, кто мог попытаться возродить один из величайших артефактов Атола, и до этого момента предательство ожидать глупо. А вот после... Ему было очевидно, что это произойдет либо сразу же после восстановления барьера, защищающего высшие земли от вторжения пустоты, либо чуть позже... когда проявления появившейся пустоты внутри атола будут уничтожены. «Дьяволы и кровавый клан не станут вмешиваться», — Феникс повернулась к Сонгу. «Мне без проблем удалось договориться с ними, что касается храма небесного величия и секты темной души, то божественный клан самолично похоронил любые доверительные отношения между ними». «Что же, я так понимаю, вы обрисовали ваш план в общих чертах?» – кивнул Сонг. «А сейчас будете расписывать каждый этап подробно?» «Да, все верно. Всего у нас будет пять этапов различных по своей сложности, но при этом одинаково важных», – кивнула Феникс движением руки, изменяя иллюзию. «Мы действительно обсудили, можно сказать, план лишь только поверхностно». А теперь касательно деталей. Сейчас я все объясню. Один момент. Сонг поднял руку, отмечая спокойствие черного феникса после той несдержанности, которую он почувствовал во время общего совета. Сейчас не было даже намека на недовольство, что куда больше походило на сильнейшего эксперта, каким была феникс. Интересно. Что же ее в действительности так задело в прошлый раз, что даже она не смогла сдержаться? «Да, мастер Сонг», – участливо между тем, – спросила она. «Я бы хотел пригласить нам в помощь еще двух экспертов на случай, если что-то пойдет не так», – сказал он. «Конечно. Кто будут эти эксперты и каким развитием они обладают?» – с готовностью согласилась девушка. никак не показав внешне свое удивление, хотя, как считал Сонг, внутренне она должна была сейчас сильно удивиться. «Давай я вначале свяжусь с ними, а уже после того, как получу подтверждение, представлю вам их по всем правилам. Просто держите в уме, что помимо флота и находящихся сейчас здесь мастеров, в нашем плане, возможно, будут участвовать еще двое». «Мастер». Не удержалась она и нахмурилась, явно не одобряя слова Сонга. «Вы же понимаете, что включать в план практиков, о которых я даже ничего не знаю, это как-то...» «Достаточно лишь того, что вы будете держать в голове их возможное участие. Ничего более!» Махнул рукой он, как бы говоря, что это не так существенно. «А теперь продолжайте». «А теперь пусть она немного поломает голову над тем, кого же я пригласил», – мысленно усмехнулся Сонг, видя небольшую заминку в том, как начинает раскрывать подробности своего плана Феникс. Пока Сонг и сам не решил, насколько оправданно будет обращаться за помощью к тем людям, Чин Э и Вэл Синг, хоть и являлись теми, на кого он мог раньше положиться, но нужно не забывать – что Чин Э была когда-то частью божественного клана, и любые действия против него могут сильно ухудшить отношения с ней. Все это следовало хорошенько обдумать. Сонг стоял в одной из наблюдательных палуб Синфола, задумчиво смотря в открывающееся звездное небо. На фоне темноты космоса то и дело появлялись обтекаемые формы колоссальных астральных судов, являющиеся точной копией корабля, на котором он сейчас находился. Он открыл несколько печатей, защищающих его душу во время закрытой тренировки, но так и не смог вновь поговорить с тем, кем был когда-то. Вместо этого Сонг получил огромное количество образов, которые каждый день появлялись перед его мысленным взором, И это постепенно меняло его. Сонк видел, как на него смотрят товарищи и соратники после некоторых его решений, распоряжений или слов. Так, словно смотрят на другого человека. И это заставляло сильно задуматься. «Кто же я?» Этот вопрос «нет-нет» да всплывал в его голове. Изучение законов кармы и времени до самых высоких уровней позволило ему взглянуть на происходящее с Атолом и со всей Вселенной под необычным углом. Он видел, как миллиарды ярчайших нитей тянутся к нему, создавая самый настоящий узел, в центре которого была его душа. В тех воспоминаниях он видел огромное количество лиц, неизвестных ему – Огромное количество событий, которых не было в его жизни, огромное количество мест, которые он никогда не посещал. Это были целые вихри воспоминаний, способные надолго захватить его и унести в бескрайние дали блужданий по заколкам собственной новой памяти». Он все еще не мог понять, как был связан с изначальными, хотя кое-какие мысли появились, и прежде всего это было связано с несколькими воспоминаниями, которые Сонг сумел осознать во время своих тренировок. В этих воспоминаниях он сражался с неизвестной расой, похожей чем-то на Ноаэт, только куда более могущественной. И сражался он плечом к плечу с сильнейшими практиками, руководя и направляя их. И в тех воспоминаниях Сонг несколько раз встречал человека, похожего на патриарха изначальных. Он выглядел куда моложе и «слабее». Но Сунг чувствовал некоторую схожесть со стариком как в характере, так и в том, что называлось потоком духовной силы, по которому можно было многое сказать о любом практике боевых искусств. Вероятнее всего, это в воспоминаниях того, кем он был раньше, патриарх еще даже близко не приблизился к пику своей силы, оставаясь лишь одним из рядовых воинов изначальных. Сонг глубоко вдохнул прохладный воздух наблюдательной площадки. Постепенно корабли его флотилии собирались в одном месте, выстраиваясь в линию для того, чтобы начать движение к цели. Кажется, стреклот называл этот тип движения в едином строе «анфиладой кораблей». Уже очень скоро Синфул и другие корабли двинутся с места, а план, придуманный Черным фениксом», начнет исполняться. Сунг посмотрел на свою руку, пытаясь разглядеть в ней что-то только ему понятное и видимое. Хватит ли у него сейчас сил на задуманное? То, что за все это время, пока он находился в закрытой тренировке пустота, будучи настолько сильной, так и не решилось нападать на толк человеческого влияния, сильно настораживало, Пускай ее и сдерживали сразу несколько флотов сильнейших сил высших земель, но Сонг слабо верил, что именно они были главной причиной затишья перед бурей. К тому же барьер сердца Атоа, о котором говорила Феникс, настолько истончился, что уже давно не должен был сдерживать пустоту. Так в чем же дело? На душе у него было как-то неспокойно. Что-то здесь было не то. и что-то они все пропускали, упорно смотря и не видя. «Сонг!» — веселый голос Син-Фен прервал его раздумья. «Все уже собрались в капитанской рубке, ждут только тебя, а ты, оказывается, тут хандришь!» Нет, просто задумался, не смог удержаться он от ответной улыбки. «Раз все собрались, то не стоит заставлять их ждать!» «Самоубийственный рейд в самое логово сильнейшей силы внутри нашего атола, Что может быть веселее?» Син подошла ближе. «Помнишь, как на город синего кита напал целый флот, а практики восхождения устроили целую потасовку над его небом? Разве тогда нам всем не было страшно?» «Было», — кивнул он, любуясь изящной фигурой жены, — «вначале». Да, неприятное ожидание, а вот когда все закручивается уже как-то не до того. Я это говорю потому, что мы готовились к этому несколько сотен лет, и многие из наших практиков сейчас выглядят испуганными щенками, но дай им время, и они изменятся, когда дело дойдет до действий. Нисколько не сомневаюсь, кивнул сонг. Пойдем присоединимся к друзьям в командной рубке. Пора выдвигаться. В командной рубке, как и говорила Син, собрались все, кому он доверял в этой жизни. Мастер Лот вместе с Рину корпел над какими-то выкладками перед сферой управления. Он лишь кивнул Сонгу, поприветствовав его, и вновь вернулся к своим расчетам. Истинный дракон и Аэтоне что-то тихо обсуждали возле одной из массивных иллюзорных панелей, демонстрирующих великолепие космоса и ставшего родным им мира. Возле можно было заметить молчаливого седого Вулпи, почтительно замершего и превратившегося в, казалось бы, соляную статую. Лишь только горящие алым цветом глаза выдавали его. Здесь же находились и снова Кас Скроунвей, похоже, помогающие Рину с управлением кораблем. «Ну что, мастер Сонг, даете добро на выход, да?» послышался веселый голос старика стариколода, свернувшийся к нему привычки говорить после каждого предложения свое фирменное «да». «Да, учитель, можете начинать», вернул ему усмешку Сонг. Через полчаса флотилия почти в сорок вымпелов больших и малых астральных кораблей синхронно развернулась, образуя две параллельные колонны и медленно начала набирать скорость. Это было величественное зрелище, способное всколыхнуть в страхе множество миров атолла, и даже сильнейшие фракции высших миров должны были с настороженностью смотреть на эту силу. Это последний шанс Атола человеческого влияния перевесить чашу сил в свою сторону – «Получив хоть какое-то преимущество при неизбежном столкновении с пустотой, лишь только сердце Атола сейчас способно дать нам такой шанс». Голос черного феникса звучал в голове Сонга, когда он смотрел на то, как его корабли набирают скорость. В это же время в невообразимой дали, за пределами Атолла объединенные силы людей оказались под ударом сразу нескольких колоссальных флотов святых и духов, среди которых находились и хорошо знакомые Сонгу-Черные корабли-камни, которые он видел еще во время нападения на мир дьяволов. Вражеские суда появились внезапно и ничего не подозревающие объединенные флотилии людей первые же минуты завязавшегося боя, потеряли больше трети своих малых кораблей. Крупным судам повезло чуть больше, но их потери также нельзя было называть легкими. Стоящий на мостике командной рубки флагмана бывший предводитель эмиссаров божественного клана и по совместительству сын магистра Ямы силой сжал руки, получая доклады от своих офицеров. Впервые за почти сотню лет враг перешел из позиции обороны в наступление, и этот удар оказался сокрушительным. Никто не ожидал, что после стольких поражений два атола смогут собрать такую силу, и что главное, каким-то образом сумеют подобраться так близко к расслабившимся людям». Флагман содрогнулся от невероятного удара. Сразу десяток отчетов посыпались с разных сторон. «Резервная флотилия 7. Выдвинуться вперед. Фокус полусфера «Дракон». «Резервная флотилия 4. Выдвинуться на помощь флотилии 10. Основной фокус полусфера «Яшма». Приказ всем основным флотилиям «Собраться в точке». «Построение стена! Фокус свободный!» Еще один удар, и флагман опять содрогнулся. Командующий силой выпустил сквозь сжатые зубы воздух, видя, как быстро тают его корабли. «Корабли дьявольского и кровавого кланов покидают позиции Командующий. Звучит голос одного из отчетов. «Что?» «Немедленно связаться с ними! Прямой приказ! Немедленно возвратиться в строй и продолжить маневр!» Впрочем, бывший эмиссар говорил это уже на автомате, прекрасно понимая, проклятые кланы предали их. Конец книги. Читал Александр Чайцин, Январь 2000. 23 -го года